Довольно быстро по кругу идет. Вроде бы он минут пять баромотал, а стрелка часовой круг обошла. значит это я отношу к своей напряженной психике. Я не стала разбеждать добрую женщину. Но следующую историю, тоже рассказанную ею, отношу к области ее воображения. По словам Марии Степаны, она видела, как во время празднования дня рождения ее тети на котором присутствовал и хронажор. Настольные часы, стоявшие на буфете, сделали попытку покинуть помещение в самый разгар длительной речи гражданина Б.З. Для этой цели они якобы упали с буфета на пол и поползли к выходу из комнаты. Передается ли хронофагия о хронажоре по наследству, пока неизвестно. Малолетний сын гражданина Ф. Хронофага-1. Возраст четырех лет жевал будильник, по счастью, без вреда для здоровья. Я подозреваю, что это происшествие тревожный симптом. Я прошу наладить медицинское наблюдение за ребенком, для чего прислать из области хронометриста. Полагаю, в будущем удивительные способности хронофагов можно будет использовать для развития теории относительности. Вопрос уничтожения хронофагов оставляю пока открытым, так как среди них встречаются люди, не осознающие своей опасности для окружающих. С уважением, Николай Ложкин, натуралист-любитель, гордо великий гусляр. 1972-1974 годы Космический десант Был это в августе, в субботу, в жаркий ветреный день. Николай Ложкин, пенсионер, уговорил своих соседей, профессора Минца Льва Христофоровича и Корнелия Удалова, провести этот день на озере Копенгаген, отдохнуть от городской суеты, от семьи и работы. Озеро Копенгаген лежит в двадцати километрах от города. Туда надо добираться автобусом, потом пешком по тропинке через смешанный лес. Название озера объясняется просто. Когда-то там стояла усадьба помещика Гуля, Гулькина, большого англомана, который полагал, что Копенгаген — английский адмирал. Название прижилось из-за странного для окрестности жителей звучания. Корнелий Удалов притащил с собой удочки, чтоб порыбачить. Профессор Минц — чемоданчик со складной лабораторией, хотел взять воду на пробу. Задумал разводить в озере Мидии для народного хозяйства. Николай Ложкин желал сгорать в системе йогов. Для начала они выбрали место в тени, под коренастой сосной, устроили там лагерь, расстелили одеяло, положили на него припасы, перекусили и завели разговор о разных проблемах. На озере было еще кое-какой народ, но из-за жары никто рыбу не ловил, отдыхали. — Давно не было событий, — сказал Удалов. Он разделся, был в синих плавках с цветочком сбоку и в газетной тревоголке, чтобы не обжечь солнцем лысину. — Обязательно будут события, — сказал старик Ложкин. — Погода стоит хорошая. Такого в наших местах не наблюдал с 1878 года. Для наглядности он нарисовал дату на песке, протянул стрелочку и написал рядом другую «1978 год». Столетие. В этот момент над ними показался космический корабль. Он беззвучно завис над озером, словно облетел всю галактику в поисках столь красивого озера, а теперь не мог налюбоваться. «Глядите», — сказал Долов, — «космические пришельцы». «Я же говорил». — сказал Ложкин. — Такие к нам еще не прилетали, — сказал Удалов, поднимаясь и сдвигая назад газетную треуголку. Вид у него был серьезный. Профессор Минц, который еще не раздевался и шослабил галстук, также встал на ноги и расставил пальцы на определенном расстоянии от глаз, чтобы определить размеры корабля. — Таких еще не видали, — подтвердил Ложкин. — Это что-то Издалека летел. — сказал профессор Минц, закончив измерение. — Пюмезонные ускорители совсем износились. Удалов с Ложкиным пригляделись и согласились с Минцем.